Эпилог Утро дня круговорота выдалось морозным и солнечным. Редкое чудо для наших мест. Лучи холодного солнца пробивались сквозь заинденевшие окна, рассыпаясь по комнатам тысячами искр. В доме с самого рассвета стояла суета, но не тревожная, а приятная, предпраздничная. Я спустилась в общий зал, где уже вовсю кипела работа. Гномы заканчивали развешивать последние украшения. Деревянные фигурки, покрытые светящейся краской, теперь мерцали даже при дневном свете. Астер забрался на табурет и прилаживал к потолку очередного резного зверя, а подавал ему инструменты и ворчал что старикам пора бы уже и помоложе кого-то наверх посылать. «Сам бы и полез», — огрызался Астер, но в голосе слышалась улыбка. На кухне Эльза и Эльмина творили настоящие чудеса. Стол ломился от заготовок, пироги с мясом уже румянились в печи, каша томилась в горшочках, сухофрукты, присланные императором, превращались в... В ароматный взвар. Ильмина, несмотря на хромоту, ловко управлялась с тестом. А Эльза командовала процессом, то и дело отправляя Лину то за водой, то за специями. Лина сияла. На ней было новое платье. Эльза сшила его из теплой шерстяной ткани, присланной в обозе. И Альва помогла вышить по подолу простой, но красивый узор из лесных колокольчиков. Девочка то и дело поглядывала на себя, разглаживая складки и улыбалась. Альва и Верн, они были неразлучны. Верн, окончательно оправившийся, помогал ей накрывать на стол, подавал миски, поправлял скатерть, и каждый раз, когда их руки случайно соприкасались, оба смущенно отводили глаза. Но в этих глазах было столько тепла, что даже суровая Эльза умиленно качала головой. «Вы бы уже поженились, право слово!» буркнула она, проходя мимо. «А то смотреть на вас сердце щемит!» «Так и весной!» – смущенно ответил Верн. «Мы же говорили!» «Вот весной и будете смущаться!» – отрезала Эльза. «А сегодня праздник!» «Радуйтесь!» Альгера закончила с магической подготовкой. Под потолком уже парили светящиеся шары. Мягкие, теплые, они создавали уютный полумрак, в котором деревянные фигурки гномов мерцали особенно таинственно. Она сидела в углу с довольным видом и грела руки окружку с травяным настоем. мартин закончил с дровами и теперь возился с бурей. Лошадь тоже должна была получить свою долю праздника. Я видела в окно, как он задал ей особую порцию овса с сушеными яблоками и что-то тихо говорил, поглаживая теплую шею. К вечеру все было готово. Стол накрыли в общем зале. Длинный, на всех. Скатерть, хоть и старенькая, но чистая, выглаженная. Миски расставлены, ровными рядами. В центре огромное блюдо с пирогами, от которых поднимался пар. Вокруг – плошки с кашей, мясом, овощами. Отдельно – взвар в большом кувшине. «По эльфийскому обычаю, – сказала Ильмина, доставая из-за пазухи небольшой пузырек, – надо зажечь свечу в честь предков». Тех, кто не дожил до этого дня, но помнит о нас. Она поставила на подоконник тонкую восковую свечу и зажгла ее. Пламя было маленьким, но в нем чувствовалось что-то древнее, настоящее. Погном ему обычаю! прогудел Астор, поднимаясь. Надо ударить молотком по камню, чтобы земля слышала, что мы живы. Он вышел во двор. И трижды ударил обухом топора по большому валуну, торчащему из сугроба. Звук разнесся в морозном воздухе, и мне показалось, что земля и правда отозвалась тихим гулом. По оркскому обычаю, усмехнулась Эльза. Надо просто есть и радоваться. Мы орки в церемониях не сильны. По оборот ничему, добавил Мартин. Надо выть на Луну, но до Луны еще далеко, так что просто выпьем. По-человеческому, сказала я, поднимая кружку с взваром, надо загадать желание, когда часы пробьют полночь. Но часов у нас нет, так что загадаем сейчас. А по-нашему, по-вампирски, тихо улыбнулась Альгера, надо просто радоваться тому, что мы есть. Это самое главное. Мы расселись за столом, Лина между матерью и Альвой, Гномы рядом с Мартином, Верн поближе к Эльфике, Ильмина с краю, чтобы ногу вытянуть, Альгера в тени, но с улыбкой. Я во главе стола, как хозяйка. — Ну что? — сказала я, оглядывая всех. — С днем круговорота, мои дорогие! Пусть зима идет на убыль, а весна приближается. Пусть у нас будет еда, тепло и мир. Пусть те, кто любит, будут вместе, а те, кто ищет, найдут. Пусть мы все доживем до весны и встретим ее вместе. Вместе отозвались все разом. И начался пир. Ели много, с аппетитом нахваливая стряпню Эльзы и Эльмины. Пироги таяли во рту. Каша была наваристой, мясо нежным. Взвар пили большими глотками, согреваясь изнутри. Астер рассказывал гнобье байке о драконах и сокровищах. Ситер вставлял ехидные замечания. Мартин хохотал так, что стены дрожали. Верн и Альва Сидели рядом, касаясь плечами, и разговаривали о чем-то своем, тихом. Лина, объевшаяся пирогов, клевала носом, но боролась со сном. Пропустить праздник было нельзя. Альгера сидела в тени, но улыбалась настоящей живой улыбкой. Эльмина рассказывала эльфийские легенды о первом круговороте, когда боги сами спускались к людям. А я смотрела на них и чувствовала, как золотое солнце внутри пульсирует в такт с моим сердцем. Эти люди моя семья, самые разные, странные, израненные жизнью, но мои. Когда часы, вернее наше внутренние чувство времени, показали полночь, мы вышли во двор, Мороз стоял крепкий, небо было чистое, звездное. Луна висела над лесом огромным серебряным диском. «Загадывайте», — сказала я. Все зажмурились, кто-то серьезно, кто-то с улыбкой. Лина зажмурилась так крепко, что сморщила нос. Верн и Альва стояли рядом, держась за руки. Я загадала одно чтобы мы все были живы и вместе, когда наступит настоящая весна. — А теперь по оборотничьему обычаю, — объявил Мартин и задрал голову к луне. И из его груди вырвался вой, не страшный, а торжественный, красивый. К нему присоединился Верн, и два голоса сплелись в ночи. Гномы застучали молотками по камням. Негромко, в такт. Эльза хлопала в ладоши. Эльмина что-то пела на эльфийском. Альгера зажгла над головой маленький магический огонек. А я стояла и слушала эту какофонию. И это была самая прекрасная музыка на свете. В лесу, на самой опушке, я заметила мерцание. Множество маленьких огоньков. Духи леса тоже праздновали и приветствовали свою хозяйку. Мы вернулись в дом, допили взвар, доели пироги. Лина уснула прямо за столом, и Мартин отнес ее в комнату на руках. Гномы, утомленные, разбрелись по своим углам. Эльза и Эльмина принялись убирать, но я махнула рукой, «Завтра. Идите спать. Сегодня можно». Мы расходились усталые, сытые, счастливые. Верный Альва задержались у окна, глядя на звезды. «Спасибо, хозяйка», – тихо сказала Альва, обернувшись. «За все». «Это вам спасибо», – ответила я. «Что вы есть?» Я поднялась к себе. В комнате было тепло, камин потрескивал. За окном мерцали звезды, и где-то далеко в лесу ухал филин. Я легла и закрыла глаза. Внутри все пело. День круговорота удался.